Приложение 3. Медитации для внимательного изучения ситуации и избавления от гнева. Эти инструкции к медитациям помогут вам практиковать методы преобразования гнева, которые вы теперь знаете. Вы можете читать эти инструкции про себя, либо же попросить кого-то провести для вас медитацию, зачитывая инструкции вслух. Начните со следующих слов. «Вдыхая» Я осознаю, что делаю вдох. Выдыхая, я осознаю, что делаю выдох. Затем повторяйте ключевые слова: вдох, выдох. Всегда начинайте медитацию с осознанного дыхания, чтобы успокоить ум. После этого переходите к ключевым словам, указанным в инструкции. Первое слово произносите про себя при вдохе, а второе при выдохе. Повторяйте ключевые слова про себя, чтобы по-настоящему проникнуть в смысл медитации. Не произносите их механически. Проживайте, чувствуйте их. Делайте по 8-10 вдохов и выдохов на каждый пункт, продолжая осознавать ключевые слова. Внимательное изучение гнева. Первое. Размышляя о человеке, я вдыхаю. Сердитый человек. Второе. Видя страдания этого человека, я выдыхаю. Страдающий человек. Третье. Размышляя о том, какой ущерб гнев наносит мне и другим, я вдыхаю. Гнев вредит мне и другим. Четвертое. Видя, как гнев сжигает и уничтожает счастье, я выдыхаю. Уничтожает счастье. Пятое. Видя корни гнева в своем теле, я вдыхаю. Корни гнева в теле. Шестое. Видя корни гнева в своем сознании, я выдыхаю. Корни гнева в сознании. Седьмое. Видя корни гнева в невежестве и ошибочном восприятии действительности, я вдыхаю. Корни гнева в невежестве и ошибочном восприятии действительности. Восьмое. Улыбаясь своему невежеству и ошибочному восприятию действительности, я выдыхаю. Улыбка. Девятое. Видя, как страдает сердитый человек, я вдыхаю. Сердитый человек страдает. Десятое. Сострадая сердитому человеку, который страдает, я выдыхаю. Чувство сострадания. Одиннадцатое виде несчастья и плохое окружение сердитого человека я вдыхаю сердитый человек несчастлив двенадцать понимая причины этого несчастья я выдыхаю понимание несчастья три виде как меня сжигает огонь гнева я вдыхаю гнев сжигает четырнадцать Сострадая себе в том, что меня сжигает огонь гнева, я выдыхаю. Сострадание себе. Пятнадцатое. Зная, что от гнева я начинаю выглядеть отвратительно, я вдыхаю. Гнев делает меня отвратительным. Шестнадцатое. Видя, что я и есть основная причина своей отвратительности, я выдыхаю. Я – причина своей отвратительности. Семнадцатое. Видя, что когда я сержусь, я превращаюсь в горящий дом, я вдыхаю. Я – горящий дом. Восемнадцатое. Заботясь о своем гневе и сосредотачиваясь на себе, я выдыхаю. Забота о себе. Девятнадцатое. Размышляя о помощи сердитому человеку, я вдыхаю. Помощь сердитому человеку. Двадцатое. Видя, что я могу помочь сердитому человеку, я выдыхаю. Способность помочь. Избавление от гнева и исцеление отношений с родителями. Первое. Видя себя пятилетним ребенком, я вдыхаю. Мне пять лет. Второе. Улыбаясь себе в пятилетнем возрасте, я выдыхаю. Улыбка. Третье. Видя, как хрупок и раним пятилетний ребенок, я вдыхаю. Хрупкость ребенка. Четвертое. С любовью улыбаясь пятилетнему ребенку внутри себя, я выдыхаю. Любящая улыбка. Пятое. Видя своего отца пятилетним мальчиком, я вдыхаю. Пятилетний отец. Шестое. Улыбаясь своему отцу в возрасте пяти лет, я выдыхаю. Улыбка. Седьмое. Видя, что мой пятилетний отец хрупок и раним, я вдыхаю. Отец ранимый и хрупкий. Восьмое. С любовью и пониманием, улыбаясь своему пятилетнему отцу, я выдыхаю. Любящая и понимающая улыбка. Девятое. Видя свою мать пятилетней девочкой, я вдыхаю. Пятилетняя мать. Десятое. Улыбаясь своей матери в возрасте пяти лет, я выдыхаю. Улыбка. Одиннадцатая. Видя, что моя пятилетняя мать хрупкая и ранимая, я вдыхаю. Хрупкая и ранимая мать. Двенадцатая. С любовью и пониманием, улыбаясь своей пятилетней матери, я выдыхаю. Любящая и понимающая улыбка. Тринадцатая. Видя, как в детстве страдал мой отец, я вдыхаю. Отец, страдающий в детстве. 14. Видя, как в детстве страдала моя мать, я выдыхаю. Мать, страдающая в детстве. 15. Видя в себе своего отца, я вдыхаю. Отец во мне. 16. Улыбаясь отцу внутри себя, я выдыхаю. Улыбка. Семнадцатое. Видя в себе свою мать, я улыбаюсь. Мать во мне. Восемнадцатое. Улыбаясь матери внутри себя, я выдыхаю. Улыбка. Девятнадцатое. Понимая трудности моего отца внутри меня, я вдыхаю. Трудности отца внутри меня. Двадцатое. Твердо решив работать над освобождением и отца, и себя, я выдыхаю. Освобождение отца и себя. Двадцать первое. Понимая трудности моей матери внутри меня, я вдыхаю. Трудности матери внутри меня. Двадцать второе. Твердо решив работать над освобождением и матери, и себя, я выдыхаю. Освобождение матери и себя.